Глава 8 Змеиное воинство. На следующее утро игра встретила меня той же самой прекрасной погодой. Интересно, в ней хоть дожди бывают? Сначала я отправился на рынок и попытался выяснить, можно ли там заполучить какие-нибудь квесты. Но продавцы и купцы поначалу при виде потенциального покупателя выглядевшие милейшими людьми, становились суровыми и немногословными, едва услышав вопрос, не нужно ли им помочь или есть ли задание. Странно, конечно, но, может, действительно, уровнем не вышел. Покинув рынок, я отправился в поход по деревне, вспоминая вчерашний день и заглядывая во все огороды, на которых кто-то работал. То ли Геродот знал больше меня, то ли я уже все мелкие квесты в деревне выполнил. В любом случае, меня и тут постигла неудача. Расстроившись, я уже собирался пойти в таверну, может, там чего-нибудь найду, но тут меня окликнули. Повернувшись, увидел старика с аккуратно постриженной белой бородкой и живыми карими глазами, одетого в расшитый бахромой и цветными нитками хитон. Образ дополнял изящный посох с какими-то завитками, которые тот использовал в качестве трости. Аменодокл, жрец «Уровень шесть». «Вы ко мне обращайтесь?» — осведомился я, подозрительно косясь на подошедшего ко мне старика. «К тебе? Кому же еще?» — раздраженно проскрипел тот. «Ты вроде еще молодой, чтобы глухим-то быть. И чего надо?» Я даже немного растерялся от подобного тона непися. «Это тебе надо, а не мне», — рассмеялся старик каким-то хриплым смехом, перешедшим в каршель. «Ты же про задание тут всех спрашивал». «Или я ошибаюсь?» Я спрашивал. «Ну вот, есть у меня для тебя задание». Аменодокл, жрец храма Медузы горгоны предлагает вам задание «Змеиное воинство». Тип обычное Необходимо освободить алтарь храма от змей. Награда — опыт плюс 50, деньги плюс 100 драхм. Набор зелий от Аменодокла. Внимание! Рекомендуется проходить квест в группе из не менее трех человек. «Принять? Да? Нет?» «Это что еще за группа?» — вырвалось у меня после того, как я уже нажал на «да». «Почему группой?» «Какой группой?» — не понял меня старик. «А, ну ты можешь поделиться квестом с друзьями. Вместе вам будет легче. Да что я с тобой разговариваю? Выполнишь — найди меня на рынке. Спросишь — жить на над около. там меня каждая собака знает». «Мда...» Глядя в спину удаляющегося жреца, я хмыкнул. Слово о группе меня почему-то напрягло. Не просто же так приписка была. И что мне делать? Как я сейчас группу искать буду? Ладно, попробуем пока в одиночку, а там посмотрим. Я бодрой походкой направился к красной точке, расположенной в нескольких километрах от деревни, на которой, если верить ей, находился нужный мне алтарь. К моему удивлению, в этом направлении вела хорошо утрамбованная дорога, по которой то и дело навстречу шли игроки, все в основном вторых и третьих уровней. внимание на меня никто не обращал, а я все-таки решил следовать своему первоначальному плану, попробовать пройти этот квест в одиночку. В конце своего пути я вышел к пещере. Как админом пришла в голову остроумная мысль разместить каменную пещеру в пустыне, я не понимал. Перед пещерой толпилось человек 10 игроков. Чуть в стороне стояло несколько деревянных лавок, на которых был выложен товар. В основном зелья жизни и маны. Правда, я увидел новое зелье зеленого цвета. Противоядие защищает от обычных ядов 100%. Защищает от редких ядов 25%. Первый уровень – три порции. Ну, в принципе, логично. Старик говорил о змеях, значит, нужно было противоядие. К тому же, как оказалось, стоило оно всего пять драхом Хотя логично было предположить, что на рынке в деревне цены, скорее всего, были бы ниже, но вот возвращаться туда мне не хотелось. Я купил пару бутылок и направился к кучке игроков перед входом в пещеру. — О, смотри-ка, новенький! — поприветствовал меня невысокий крепыш второго уровня со странным именем Аминодиил. — Никак тоже... Змеиное воинство решил пройти. Остальные игроки удостоили меня лишь безразличными взглядами. «Решил?» — кивнул я. «А что это такой квест популярный, что вас столько собралось?» «Не то слово!» — рассмеялся тот. «Очень популярный!» «Да там награда вроде не особо щедрая», — удивился я. «Да и тип квеста обычный». «Награда не особо щедрая? Ребят, он говорит, что за квест награда фиговая». — воскликнул он, привлекая внимание остальных, и теперь смотрел на меня с откровенной насмешкой. Кто-то даже засмеялся. «Не обижайся!» — хлопнул меня по плечу Аминодеил. «Ты видел, что там в награду дают набор зелий?» «Да». «Лут, что со змеек падает?» «Конечно, никакой, но набор зелий. Эти зелья на начальных уровнях развития очень полезны». Характеристики и умения повышают, но работают, если только ты не выше пятого уровня. А почему-то в премиум-магазине они не продаются. И, кстати, продать или передать их нельзя, как и ограбить не получится. Таким образом, вроде он обычный, но на самом деле квест практически уникальный. Вот и много народу. Тебе совет нужен по поводу квеста? Не откажусь. Ты же чародей, я вижу. Ну, как... «Не смеши, на лучника ты явно не похож, как и на гоплита. У тебя на лице написано, что чародей. Так что знай себе, махай посохом, только успевай от змей уклоняться. Все просто». «А что там про группу тогда написано?» «Группой просто награда больше». «Ну и количество змей увеличивается», — объяснил Аминодиил. «А у вас очередь туда, что ли?» «Очередь?» — не понял игрок. «А, ты о них!» — он кивнул в сторону стоявших перед пещерой игроков. «Нет никакой очереди. Любой, кто войдет, окажется в отдельном данже». «А тогда зачем они здесь?» — кивнул я на стоявших вокруг людей, которые что-то оживленно обсуждали между собой. «Чего тут делать-то? Они просто тусуются. Тут модное место». Я покачал головой. «Наверное, я чего-то не понимаю. Модное место перед пещерной песке. Ладно». Надо будет у Геродота потом поинтересоваться. — Что ж, спасибо за информацию. Пойду квест выполнять, — сообщил я Аминодиилу, но вдруг почувствовал на своем плече его руку. — Подожди, Вергелий, ты не заплатил. — За что я должен платить? Удивленно уставился на него. — Как за что? Искренне удивился тот, и я невольно отметил, что остальные игроки начали медленно смещаться к нам, явно окружая меня. Вот черт! «Я тебе сейчас столько информации сообщил, а информация, она денег стоит». «Сколько?» — вырвалось у меня. «Так как ты без группы, то всего пятьдесят драхом ответил игрок. «С групп мы берем больше. Ты, конечно, можешь не платить, но не советую. У нас тут двое агров, прикормленных имеются. Мы тебя к ним отведем, аккуратно». «Поверь, все уже отработано до мелочей» а нападёшь на нас — сам станешь агром. Да, деньги не выпадают при убийстве, но, думаю, экипировка даже такая нищая, как твоя, всё больше тридцати драхам стоит. Если бы я тебе ничего не рассказал, просто отправил бы тебя обратно в деревню. А сейчас уже выбора, милейший, у тебя нет. Я лихорадочно размышлял. В десятером они меня просто зажмут. Да, в общем, шансов нет. Жалко-то, как но придется расстаться со своими деньгами. Ладно, отольются еще кошки-мышкины слезки. Аминодеила я запомнил». «Да ладно, держи». Я открыл обмен и бросил туда пятьдесят драхам. Подступившие ко мне игроки сразу потеряли весь интерес к моей скромной персоне и вернулись на свои места, а Аминодеил широко улыбнулся. «Вот видишь, как там говорится, добрым словом, и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом. Иди на свой квест, только привязаться не забудь. И совет бесплатный. Погибнешь, сможешь обратно вернуться, на только три раза. Это фишка всех квестов до третьего уровня. Под смешки его группы, поддержки, я, расстроенный и злой, отправился к входу в пещеру. Да, век живи, век учись. И главное, как все у них построено, не подкопаешься. Интересно, а если какой-нибудь обиженный нубик приволочет с собой брата или друга высокого уровня? Хотя, скорее всего, у подобного рода вымогателей на это найдется свой ответ. Не сомневаюсь, что их за процент от прибыли кто-то крышует. Может, даже клан какой-нибудь. А так 50 драхм с человека, а сколько новичков туда попадает? А если еще и денег нет, то вообще а золотиться можно только на продаже отобранного у игроков при смерти. Как везде. Сильные пытаются нагнуть слабых. Но у меня впереди квест, деньги. Дело наживное, так что просто забудем об этих гопниках. Когда я вошел в пещеру, меня на мгновение окутала темнотой. Когда она рассеялась, я понял, что стою в большом зале, в центре которого возвышался квадратный алтарь из черного мрамора. Алтарь храма, внимание, для выполнения задания «Змеиное воинство» у вас есть три попытки. Попытка третья из трех. После каждой неудачной попытки количество ваших противников будет сокращаться на 15%, независимо от того, сколько вы их убьете. Все пространство вокруг алтаря кишело змеями. Я бы затруднился подсчитать, сколько их было. Вроде все небольшие, размером с обыкновенную гадюку, но отличавшиеся друг от друга цветом чешуи. Каких раскрасок тут только не было. От обычного черного цвета до какого-то переливающегося перламутрового. У меня даже в глазах зарябило. И вся эта масса змей активно переползала с места на место, создавая впечатление огромного клубка переплетающихся между собой тварей. И естественно, в воздухе стояло громкое шипение, от которого мне стало как-то не по себе. Я вытащил посох и, тяжело вздохнув, направился к алтарю. Метрах в сорока от него я остановился. Ползавшие по моей цели змеи вдруг замерли все, словно по команде повернулись в мою сторону. Теперь я смог разглядеть их уровни. Ну, все они были первого и второго уровня. Лишь в центре алтаря свернулась кольцами самая крупная змея третьего уровня. И вот она носила гордое имя королева змей. Я, кстати, помимо главной змеи, насчитал 5 змей второго уровня и 10 змей первого уровня. Да, чего ты я стал сомневаться в том, что могу справиться с этим заданием. Но не попробуешь, не получится. Я глотнул жидкости из зеленой бутылки и, раскрутив посох, бросился в атаку. Как я потом выяснил, одной порции хватало... Минут на десять. К моему удивлению, змеи оказались достаточно легкими противниками. По крайней мере, своим посохом с огненным уроном я раскидывал их без проблем, решив оставить все свои заклинания до главной змеи. Но именно это и оказалось моей ошибкой. Я уже положил больше половины змей, и на моем пути к главгаду оставались всего четыре присмыкающихся. Но вдруг они одновременно... Четырьмя перламутровыми молниями устремились ко мне, и произошло это так быстро, что я не смог увернуться. Все четыре змеи вонзились меня, и я сразу погрузился в темноту. Очнулся я перед пещерой, и первое, что увидел, — это ехидно смотревшего на меня Аминодиила. Он издевательски помахал мне рукой, но, проигнорировав его... Я бегом отправился в пещеру. Оказавшись в уже знакомом мне зале, я с радостью понял, что мои шмотки валяются не среди змей, где я их оставил, а рядом с входом. Быстро подобрав их и нацепив на себя, я снова бросился в атаку. Количество змей действительно уменьшилось, и на этот раз я старался быть более аккуратным, когда оставались последние четыре, просто применил вспышку. В результате замершие ослепленные змеи просто застыли, что позволило мне слегка покромсать их перед тем, как они начали отвечать на мои атаки. Но все-таки я умудрился их добить, правда, это стоило мне еще трех заклинаний, бутылки манны и бутылки жизни. Да и осталась лишь одна порция в последней зеленой бутылке. Королева змея лениво пришла в движение, медленно поднимая голову, но я не стал ждать, пока эта тварь предстанет передо мной во всей своей красе. Выпита синяя бутылкой в последнего противника полетели одна вспышка и три подряд адского пламени. Вспышка подействовала на королеву змей гораздо слабее, чем на ее слуг, но все равно затормозила ее, а вот адское пламя оказалось весьма эффективным. Линия жизни змеи стала желтой, и все ее спокойствие и вальяжность исчезли. Она вскинулась, и устремилась ко мне. Я увернулся чудом, ударив со всего размаха посохом по просвестявшему в нескольких миллиметрах от меня чешуйчатому змеиному телу. Удар отбросил змею в сторону, и я, выпив вторую бутылку, вновь применил несколько раз адское пламя. На этот раз полностью опустошив свой запас. В ответ на атаку змея хлестнула меня хвостом с такой силой, что я покатился по земле, но поднявшись оценил, что сам уже очень близок к смерти. Однако змея все еще была жива, поэтому завершающим был мой удар посохом. Фух, я сел на землю прямо среди мерцавших, исчезающих трупов змей. Ого, лут! Кстати, не сказал бы я, что он оказался плохим, 30 очков опыта, 30 драхом какие-то непонятные ингредиенты для алхимии. Это, конечно, так себе, но вот три бутылки жизни, три бутылки маны и четыре противоядия — очень даже ничего. Да, плюс еще на единичку ловкость поднял. Вдруг у меня на мгновение потемнело в глазах, а потом перед ними замигала надпись красными жирными буквами. «Внимание, игрок!» «Уровень энергии достиг критического значения. Текущий уровень энергии — один из ста десяти. Срочно восстановите энергию!» Я в панике почувствовал, как слабеют мои руки. Каким-то чудом я успел извлечь из инвентаря куриный окорочок и буквально в последний момент запихнуть себе в рот. Сразу стало легче. Прожевав его, я запил его вином, и энергия, наконец, поднялась до максимума. «Надо же! Как глупо! Чуть не сдох, а!» тем временем алтарь из черного стал ослепительно белым и передо мной появился Аминадокл. на этот раз он не выглядел стариком скорее человеком умудренным опытом который привык командовать и знал что ему подчиняться что то в нем появилось властное спасибо тебе Вергилий, — торжественно произнес он вы выполнили задание змеиные воинства награда опыт плюс 50, деньги плюс драхом Набор зелий от Аминодокла. Внимание, игрок! Так как вы прошли квест в одиночку, вам добавляют 10 очков опыта. Поздравляем! Теперь я могу телепортировать тебя в деревню, или ты куда-нибудь еще хочешь? Жрец слегка нахмурился. Пока у меня не хватает силы на дальнюю телепортацию. Нет, я не против, если меня просто около рынка забросите. Как скажешь. Он взмахнул посохом, и в следующую секунду я очутился около рынка. «Прошел! Один без всякой группы!» Меня переполняло желание перед кем-нибудь похвастаться, чтобы все поняли, насколько я крут. Но я постарался подавить это желание в зародыше и отправился в таверну. Она, кстати, уже становилась привычным местом моих остановок. «А что? Мне в ней нравилось. Главное, чистая еда вкусная» наевшись и напившись прислонился к стене теперь я знал где самое лучшее место в этой таверне и зайдя в инвентарь посмотрел бутылки из набора ну на мой взгляд ничего особенного но поверю словам опытного аминадеяла что очень полезная штука 6 бутылочек каждый из которых поднимает одну характеристику на выбор то есть 6 очков в характеристике Коротко изучив предоставленную системой справку, по ним вложил три очка в интеллект. Я же чародей. К тому же, как я уже знал, каждый очковый интеллект повышает манну до пятнадцатого уровня на 20 единиц, а после него на 30 единиц. Я уже не говорю о том, что каждое повышение интеллекта увеличивает на 4% силу заклинаний. То же было с энергией, которая, как оказалось, зависела от силы. И помимо роста вместе с уровнем к ней еще добавлялось по десятке за каждое повышение этого параметра. Поэтому еще два в силу и одну в ловкость. Выпив таким образом все бутылки, я заказал себе кружечку пива и некоторое время помедитировал с ней, не обращая внимания на происходящее вокруг. «Ко мне слава богам!» Никто не подошел и не попытался заговорить, хотя я несколько раз ловил на себе косые взгляды местных завсегдатов, судя по их красным носам. Допив да, пива, расплатился и вышел из игры. Дома вновь работа до часа ночи, а потом здоровый сон. Именно здоровый, потому что после такого насыщенного времяпровождения у меня закрывались глаза, стоило голове лишь коснуться подушки.